ПЕСНЬ СЕДЬМАЯ Юстиниан, окончивший свою речь, воспел, как кажется, Данте хвалебный гимн Господу и, соединившись с другими душами, исчез. У Данте родились впоследствии рассказы Юстиниана некоторые сомнения, и за разъяснением их он хочет обратиться к Беатриче, но в робости смущенно опускает свое лицо. Беатрича, однако, сама приходит к нему на помощь, угадывая его сомнения об искуплении грехов. Она говорит о прегрешении Адама, о наказании его Богом и о спасении мира крестной смертью Иисуса Христа. Далее она разъясняет сомнения Данте относительно бессмертия души и возможность для человека в будущем, благодаря воскресению, Достигнуть чистоты своего первоначального естества. Благословение Творцу небесных сил, Чей свет блистательный мир здешний озарил. Так мнилось мне, к своей планете обращаясь, Стоявший предо мной дух светлый возгласил, В двойном сиянии чудесно мне являясь. Затем, соединяясь с гурьбою душ других, Он закружился вдруг в блестящем хороводе, И все, как тучи искр на темном небосводе, Исчезли вдалеке они из глаз моих. И молвил я себе, Но обратись с вопросом к избраннице твоей, Подобно нежным росам слова ее теперь, Как прежде, утолят, Ту жажду знания, которой ты объят. Но трепет, чувствуя при слове бичи, Благоговейно я склонил мое чело, Как бы объятый сном. Так радостно, светло Мне улыбнулась тут Мадонна Беатричи, Что счастлив был бы я и в пламени костра. И молвила она божественно добра. «Непогрешимое мне открывает зренье сомнений суть тебя гнетущих тяжело. Понять желаешь ты, коль справедливо мнение, то как же быть оно наказано могло по справедливости?» Но тяжкого сомнения слова мои сейчас рассеют все следы. «Тот, кто не родился, за то, что он узды для воли не имел», желанием дав свободу, проклятие себе и собственному роду навлек от Господа. Был грех его таков, что слабый род людской в течение веков во мраке пребывал, объят грехом и ложью, покуда не было угодно Слову Божью на землю снизойти. Тогда живая связь, что меж природой и Богом, порвалась, восстановилась вновь в лице Его меж ними, святому подвигу любви благодаря. Теперь вниманием своим меня даря, проникнись глубоко словами ты моими. С Творцом соединясь, такой, какой она первоначально им была сотворена, природа искренне и добрая явилась. но потому, что путь был ею брошен тот, который к истине и жизни всех ведет, ее изгнание из рая совершилось. Распятый на кресте за грех людей Христос по справедливости возмездие понес, но муки тяжкие и крестная кончина несправедливыми явились потому, что их перенести пришлось и никому иному, как Христу. итак Одна причина имела следствие двойное. Эта смерть евреям и Творцу равно была угодна. Земля разверзлась там и засияла твердь. Понятие о том, усвоил ты свободно, что мщенье правое постигнет правый суд. Но вижу я твой ум еще во власти пут. Ты говоришь себе — Все это мне понятно, но почему Господь к спасению людей избрал лишь этот путь? О, брат, его путей тот, кто в лучах любви не вырос благодатно, не в силах уяснить. Чем больше тайна та влечет собой у нас, тем глубже слепота, в безгневии святош святошь, огнем любви пылая и вечную красу обильно разливая, нам благостью своей сияет божество. что непосредственно исходит от него, не ведает конца, отмечено печатью, неизгладимую его как благодатью. Что непосредственно исходит от него, не изменяется вовек в своих основах, свободное вполне от изменений новых и их влияния. Чем больше существа им сотворенные с Творцом бывают схожи, тем для Создателя миров они дороже. Затем, что рвение святого божества сияет ярче там, где ближе это сходство, дарами высшими владеет человек, когда ж один из них, утраченным навек, теряет он и сам природа благородства. Свободы истинной бывает он лишен благодаря своим деяниям греховным, и сходство с существом теряет он верховным, Его сиянием лишь слабо убелен. Восстать в достоинстве своем первоначальном Возможно для него, Заполнив пустоту, Что заблуждением оставлено печальным, И карой искупив проступка в суету. Так первый человек, Достоинство теряя ему присуще, Был удален из рая, Двояким лишь путем вернуть его он мог, Ил должен был простить его проступок Бог, или сам он искупить преступные деяния, которым удален от праведной стези? В пучину мысли взоротный не погрузи, и сколько можешь ты мне удели внимания. В виду природных свойств для искупления был не создан человек, который согрешил. Настолько он не мог посредством послушания смирить мятежный дух, Насколько думал он непослушанием возвыситься. Лишь он сам был по этому возможностью он всякой проступок искупить, И жизни полноту вернуть ему Господь стезею мог двоякой. Дороже мастер сам работу ценит ту, где ярче воплотил он сердце доброту. Творец же в благости своей, запечатленной, неизгладимую печатью во вселенной, к спасению все пути открыл для вас любя, дабы из пропасти поднять вас до себя. С зари и до часов последних мироздания не совершится вновь столь дивное деяние. Пожертвовав собой для смертного, Господь великодушней был, чем если б отпущение он даровал ему. Во имя искупления и правосудия облечься в кровь и плоть Сын Божий должен был. Теперь, дабы понятно все стало для тебя, на миг вернусь обратно. Ты говоришь себе — То, что я вижу здесь, огонь, земля, вода и воздух — все не вечно, и разрушению подвержена их смесь. Меж тем, как жить, они должны бы бесконечно, так как от Господа им эта жизнь дана. Брат, ангелы его и светлая страна, где ты находишься, возникли из природы их собственный на свет. Земля же, воздух, воды — Произведения их, вид получили свой, и вещество им жизнь, дающая собой, от силы созданной. В движение светила приводит эта же им созданная сила. В образовательной материи планет начало, что дает движение и свет растениям и зверям. Меж тем существованием Мы непосредственно обязаны тому, кто благо высшее. Полны любви желанием, не устаем вовек стремиться мы к нему. Размысли же теперь, припомни сотворение Адама с Евою, и тайна воскресенья понятный станет вдруг пытливому уму.